Какими же способами? Первое. Повелительная форма глагола может иметь разные оттенки категоричности в зависимости от интонации. Ну, не серчай. Ну, поди стаканчик выпей. Ну, иди. Отойдите вы прочь. В разговорной речи встречается форма единственного числа при обращении группе людей, что придает высказыванию оттенок фамильярности. Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там, дали вперед. Не отставай, друзья. Второе. Первое лицо множественного числа функции повелительного наклонения имеет значение приглашение к совместному действию. Ну что ж, пойдёмте. Там так хорошо. В качестве сказуемо-побудительных предложений используются глаголы в форме изъявительного наклонения прошедшего или будущего времени. Лука, скажешь там на конюшне, чтоб сегодня Тоби вовсе не давали овса, то да пошёл ты с дороги. Третье сказуемое выраженное глаголами в форме третьего лица, настоящего, или будущего времени изъявительного наклонения, в сочетании с частицей Да. Они выражают побуждение, характерная для приподнятой торжественной речи, а в сочетании с частицами пускай, пусть для разговорной речи. Формы побудительных предложений с частицей да закреплены в призывах. Да здравствует 1 мая. Будущее простое в сочетании с особой интонацией служит для выражения распоряжения. четвергу вы представите рабочие чертежи. Инфинитив выражает приказание резче и категоричнее, чем повелительное наклонение. Молчи или молчать. Со слагательным наклонением побуждение передаётся мягче, чем повелительным. И высказывание приобретает уже разговорную окраску. Ну, хоть бы ты меня разбудил, музыку бы послушать. Шестое. В разговорной речи в значении побудительных часто используется разнообразные неполные предложения которые имеют значение безоговорочного требования. Прочь руки! Отойдите прочь! Карету мне. Карету. Седьмое. Структурным центром побудительных предложений в разговорной речи могут быть междометия. Марш. Циц. Ко мне. Айда. Основная сфера использования побудительных предложений – это прямая речь. Они придают живость, эмоциональность высказыванию. Передают непосредственность разговорной речи. Страница 467, параграф 217. Восклицательное предложение. Восклицательными предложениями называются такие, которых заключено, заключено в эмоциональное отношение к содержанию высказывания. И эти предложения характеризуются восклицательной интонацией. Повествовательное, вопросительное, побудительное предложение при наличии восклицательной интонации могут становиться восклицательными. «Он приехал». «Он приехал». «Вы уже уходите?» «Как? Вы уже уходите?» «Да будьте смелее!» Для оформления восклицательных предложений используются следующие грамматические средства. Интонация восклицательная. «Мороз и солнце». «День чудесный». «Междометие». «Ба! Знакомые все лица». Ай-яй-яй, стыдитесь, ох, проклятые горы, как они мне, мне надоели. Восклицательные слова – это частицы, местоимения, наречия, придающие высказыванию эмоциональную окраску. Как? Какой? Куда? Как? Ну, что за шейка? Что за глазки? Как хорошо, а море ночное. Взгляните, какие чудесные деревья вокруг. Ой, как это ужасно. Это страница 468. Восклицательное предложение характеризуется эмоционально насыщенная речь. Характеризует насыщенную речь. поэтому они широко используются в поэзии, в публицистике. Как особый стилистический приём можно ответить, отметить употребление ряда восклицательных предложений, передающих высокую степень приподнятости речи. Время незабвенное, время славы и восторга. Как сильно билось русское сердце при слове «отечество!» Как сладки были слёзы свидания!» Нередко восклицательные предложения используются для комментирования авторской оценки высказывания. Вот очень яркий пример из Бориса Житкова. Описывая проводы парохода в царское время, он сказал о попе. он пошёл с капитаном вниз кропить трехцилиндровую машину в 3500 лошадиных сил святой водою. Чудесно! Другому понадобилась бы целая страница, целый антирелигиозный рассказ, чтобы выразить мысли, высказанные Житковым в одной фразе. Федяна. Восклицательные предложения характерны также для разговорной речи, где некоторая логическая незавершённость восклицательных предложений возмещается их эмоциональной нагрузкой, ситуацией, жестом. В официально-деловой, деловом и научных стилях восклицательные предложения, как правило, не встречаются.